Женщина возлежала на диване около окна. Шторы были спущены, в комнате царил полумрак, располагающий к отдыху. Выражение лица у нее было суровым и задумчивым. Она курила, глубоко затягиваясь и пуская в потолок большие клубы дыма. Я стоял посреди комнаты, засунув руки в карманы и с нетерпением смотрел на нее. Делла медленно повернула голову в мою сторону. Тебе страшно, Дженни? Спросила она, подняв брови. Не в этом дело. Пойми меня правильно. Лавочка накрылась. Мы сделали свой ход, да ничего не получилось. Я совершенно не в состоянии проверять какие-либо документы. Если бы я даже смог разобраться в бухгалтерских книгах, то и тогда мы не имели бы возможности подобраться к денежным резервам казино. Я с самого начала сомневался, что эта операция могла иметь шансы на успех. Как тебе пришло в голову шесть? Делла задумчиво стихнула пепел на ковер и словно сама себя улыбнулась. Одним словом... «Ты сливаешь воду, не так ли?» «Ну, иного выхода нет. Неужели ты не отдаешь себе в этом отчет?» «Стоит ему лишь позвонить Холенхимеру, спросить его, что представляет собой Рика, и мы спеклись. «Да, тут, конечно, есть определенный риск». «Но неужели ты полагаешь, что я его не предусмотрела?» Я с удивлением взглянул на Деллу. «Так ты уже об этом думала?» «Надо было предвидеть, что Ник свяжется с Холлен Химером. Он же не дурак?» Я подошел к дивану. «Что ты намереваешься делать, когда ему станет известно, кто есть кто?» Возможно, в данную минуту он уже в курсе, что я не Рика. «Да не бери это в голову», — сказала Делла. «Надо уладить кучу куда более важных проблем. Это твои трудности, дорогая, я пас. Представь, что будет, если Рейзнер расскажет об этом инспектору Хейму. Все раскроется, и нас отправят за решетку по подозрению в убийстве Лертхема. «О, мой бедный Джонни!» смело Делла. «Ты прямо как пуганая ворона. Куста боишься? Надо же понимать, что Рейзнер не меньше нас заинтересован в сокрытии факта смерти Поля. И Хейм, Рика, да и все остальные не позволят Рейзнеру сохранить свое прежнее положение. Они обязательно вмешаются, и ему это прекрасно известно». Его единственным желанием было бы утаить от всех своих соперников гибель Бердхама до тех пор, пока он не сумеет полностью захватить руководство местным казино. Поэтому Ник ничего не скажет Хейму. Он никому ничего не скажет. Теперь тебе понятно, почему нет особых причин бояться Рейзнера. Но Рейзнер опасный субъект дела. Допустим, Ник будет молчать, но как он поступит с нами? Делла подняла вверх длинную безупречную форм ножку и с серьезным видом стала ее разглядывать. Потом спокойным тоном заявила, думаю, что постарается каждому из нас всадить пулю в лоб. Ник большой мастак по части организации такого рода происшествий. Ну как, Джонни? Очень страшно? «Пока речь не об этом. Подумай, подумай хорошенько. Ник действительно очень опасный субъект. Достаточно ему задействовать Хейма, и дело с концом. Ты представить себе не можешь, на что способен Хейм ради денег. Никогда не поверю, что ради денег он пойдет на убийство. Никто не говорит об убийстве». Речь идет об организации несчастного случая. Что ты этим хочешь сказать? У меня все время такое чувство...